Письмо товарищу Демьяну Бедному. Дорогой Демьян, пишу вам с большим опозданием. Имеете право ругать меня, но вы должны принять во внимание, что я необыкновенный лентяй насчёт писем и вообще переписки. По пунктам. Первое. Это очень хорошо, что у вас радостное настроение. Философия мировой скорби не наша философия. Пусть скорбят отходящие и отживающие нашу философию довольно метко передал американец Уитман мы живы кипит наша алая кровь огнём неистраченных сил так-то Демян второе и обидеть боюсь и лечиться надо пишете вы мой совет лучше обидеть пару другую посетителей и посетительниц чем не лечиться по всем правилам искусства лечитесь лечитесь обязательно лечитесь Не обидеть посетителей это интересы минуты. Немножечко обидеть их воиме серьёзного лечения это уже интересы более длительные. Оппортунисты тем, собственно, и отличаются от своих антиподов, что интересы первого порядка ставят выше интересов второго порядка. Нечего и говорить, что вы не будете подражать оппортунистам. Третье. А мне стёмные нотки вашего доклада секретарям Укомов не без лукавства, пишете вы. Смотрите настоящий том, страница с 234 по 260. Примечание редакции. Вернее было бы сказать, что тут есть политика, которая вообще говоря, не исключает и некоторого лукавства. Я думаю, что после того, как разбили в Дрибецке лидеров оппозиции, мы, то есть партия, обязаны смягчить тон в отношении рядовых и средних оппозиционеров для того, чтобы облегчить им отход от лидеров оппозиции. оставить генералов без армии. В этом вся музыка. Оппозиция имеет 1040-50 человек в партии. Большинство из них хотело бы бросить своих лидеров, но мешает им своё собственное самолюбие или грубость, кичливость некоторых сторонников ЦК, изводящих булавочными уколами рядовых оппозиционеров и тормозящих тем самым их переход на нашу сторону. Тон моего доклада направлен против таких сторонников ЦК, Так и только так можно разрушить оппозицию после того, как её лидеры осрамлены на весь свет. Четвёртое. Не подведёт ли нас урожай, спрашиваете вы. Он уже подвёл нас немножечко. Если в прошлом году собрали валовый сбор 2 млрд 700 млн с лишним, то в этом году ожидается миллионов на 200 меньше. Это, конечно, удар по экспорту. Поражённых неурожаем хозяйств, правда, нынче в 5 раз меньше, чем в 1921 году, и мы без особых усилий можем справиться с этим злом своими собственными силами. В этом можете не сомневаться. Но всё же удар остаётся ударом. Впрочем, нет худо без добра. Мы решили использовать обострившуюся готовность крестьянства, сделать всё возможное для того, чтобы застраховать себя в будущем от случайности засухи. И мы постараемся всемерно использовать эту готовность в целях проведения совместно с крестьянством решительных мер по мелиорации, улучшению культуры земледелия и прочего. Думаем начать дело с образования минимально необходимого миллиоративного клина по зоне Самара, Саратов, Царицын, Астрахань, Ставрополь. Откладываем на это дело миллионов 15-20. В следующем году перейдём к южным губерниям. Это будет начало революции в нашем сельском хозяйстве. Местные люди говорят, что крестьянство окажет серьёзную поддержку. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Бедч засухи, оказывается, необходим для того, чтобы поднять сельское хозяйство на высшую ступень и застраховать нашу страну от случайностей погоды навсегда. Колчак научил нас строить пехоту, Деникин строить конницу, засуха учит строить сельское хозяйство. Така вы пути истории, и в этом нет ничего неестественного. Пятое. Приезжайте, пишете вы, К сожалению, не могу приехать. Не могу, потому что некогда. Советую вам устроить на Баку гулялся. Это необходимо. Тбилис не так интересен, хотя он внешне более привлекателен, чем Баку. Если вы не видали ещё лесов нефтяных вышек, то вы не видали ничего. Уверен, что Баку даст вам богатейший материал для таких жемчужинок, как тяга. Примечание: Имеется в виду стихотворение Демьяна Бедного "Тяга". Смотрите, Демьян Бедный, полное собрание сочинений, 1928 год, том 9, страницы с 86 по 93. У нас в Москве полоса съездов ещё не прошла. Речи и прения на пятом конгрессе, дело, конечно, хорошее, но это, собственно говоря, одна декорация. Много интереснее дружеская беседа с делегатами Запада, а также Востока, которую мы все здесь вели. Я имел длительную беседу с немецкими, французскими, польскими рабочими. Великолепный революционный материал. По всему видно, что там на западе растёт ненависть, настоящая революционная ненависть к буржуазным порядкам. С радостью слушал я их простые, но сильные речи об их желании устроить революцию по-русски у себя дома. это новые рабочие таких ещё не бывало на наших конгрессах до революции ещё конечно не так близко но что дело идёт к революции в этом можно не сомневаться меня поразила ещё одна черта у этих рабочих тёплая и сильная почти материнская любовь к нашей стране и колоссальная неограниченная вера в правоту в способности в могущество нашей партии От недавнего скепсиса остались рожки до ножки. Это тоже не случайность, это тоже признак нарастающей революции. Так-то, Демьян. Ну, довольно. Пока. Крепко жму руку. Ваш Иосиф Сталин. 15 июля 1924 год. Печатается впервые.